Глава пятая. Это произошло в начале весны, на втором году нашего обучения. Причиной тому послужила легенда нашей разведшколы. В нее поверили. Не секрет, что в прошлом среди народов Кавказа с презрением относились к честным труженикам. А вот абреков, тех, что убивали, грабили и захватывали рабов, трепетно уважали и любили. Их подвиги, Воспевались в легендах и песнях. Стать такими, как они, мечтало подраставшее поколение. Кровавая советская власть Стальным катком прошлась по вековым народным обычаям. С приходом благословенной демократии Они проросли по новой. За святые ерцинские годы выросло целое поколение тружеников И всех орудий производства, предпочитавшие автоматическое. Со временем эти достойные люди — подобно тараканам, расползались по России и за ее пределы. Эти двое прибыли в поселок в конце марта, приходили на увазе защитного цвета, такой в армии называют таблеткой или буханкой. Дружелюбные, вежливые кавказцы средних лет поселились в арендованном доме на окраине по соседству с нашей школой. Тут же подружились с главой местной администрации и единственным на весь поселок участковым. С тех пор ни того, ни другого, ни дня не видели трезвым. Приезжих часто можно было встретить в местном кафе с романтическим названием «Встреча». О себе рассказывали скупо, дескать, собираются наладить в поселке какой-то бизнес. Зато задавали много вопросов, в основном о тех спасателях за забором. Об этом командованию доложил ответственный за контрразведывательное обеспечение Он, который год жил в поселке под легендой отставного пожарного, инвалида Чернобыльца. А еще эта пара наблюдала за нашей территорией в бинокль. Думали, не заметим. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что в курсе произошедших событий. Их мы позже изучали на занятиях по специальности. Кроме того, мне самому довелось кое в чем поучаствовать. Командование доложило в центр о создавшейся ситуации. Москва дала добро поработать с гостями и предложила помощь. Наши ответили, что справятся сами. Для начала требовалось выяснить, какого черта гостям с юга понадобилось в нашем захолустье и почему они так и интересуются именно нами. Не секрет, что для этого совершенно не нужно кого-либо пытать. Порой достаточно просто поговорить. Многое становится ясно из вопросов, что задают... Поэтому в кафе зачастил сильно пьющий болтливый прапорщик по имени Леха. Он же преподаватель курса оперативной психологии. Пришел разок-другой, выпил, покурил на крылечке. Захотел заказать еще граммов 200 но не смог. Тупо не хватило денег. Щедро кавказцы тут же пригласили его к себе за столик, угостили, завели разговор. Служивый принял на грудь. Повторил, и язык развязался, как тот шнурок на ботинке, и пошел разговор. — Что тут у вас за часть, Леха? Просто интересно. — О, серьезно, Кондора, спасателей и их охрану готовим. — Да ладно. Я тебе говорю, все как в армии. Слышал, как стреляют. — Ну да. Каждый день у нас такое, потому что... — А будешь еще? — Наливай. Хороший ты мужик, Аслан, выпьешь со мной? Нельзя, Аллах не верит. А мне можно, твое здоровье. Так стреляют, говоришь? А то сам не слышал. Из ружей, что ли? Можно подумать, сами не разбираются, как будто не с Кавказа приехали. Да ты чё? А с чего? Ну, просто интересно. Ну да, как же. И калаши есть? И они? И пулеметы? Даже гранатометы на складе лежат. Спасибо, Аслан, твое здоровье. А Махмуд где? Откуда я все знаю? Так землях мой начальник склада арт-вооружения. Какого вооружения? Ну просто название такое. Да точно говорю тебе, мы с землики. из Ижевского оба, с Ленина, 98. Соседи, по подъезду. Семья у него там. Жена Галка и дочки погодки, Милка и Янка. Чего сюда не ходит? Так хотел бы, только бабок нет. Все домой отсылают. Янки операцию сделали, а лекарства дорогие. Уже у всей части позанимал, все равно не хватает. Да что ты говоришь, дядя у тебя в вжевский? Угоди, а в Сотке? Ну, за такой и выпить не грех. Твое здоровье, земляк. — Да я тебя обниму. — Скажу, Миха, только с бабками у него приглашаешь? — О, другое дело, тогда придем. — Ладно, мне на службу, пока. — Сам дойду, нормально, увидимся. Откуда я и все остальные узнали, о чем шел разговор? Запись послушали. Сильно пьющий болтливый прапор в тот день завелся в кафе не один, а с другом диктофонам.